Глава первая. Игра с огнем. Все происходит по давно прописанному сценарию. Сначала слышится стук металлической трубы, мерно ударяющиеся о кафельные плиты. Потом — угрожающий девичий свист и приближающийся топот нескольких пар каблучков. В нос бьет тяжелый и влажный запах ванной комнаты. Поскальзываясь на мокрой плитке, я прошмыгиваю мимо стройного ряда душевых, и забиваюсь в угол под старой раковиной, изъеденной рыжим налетом. Сердце гулка бьётся в груди, намереваясь выскочить наружу при первой возможности. «Я не виновата, не надо». Нелепая мысль колотится в висок отбойным молотком. Как будто им нужен повод. Разве пожалели Беку, а Эльзу? Вопрос лишь в том, какого размера мне положено наказание. И останусь ли я после него жива? Хрусткие удар отворившейся двери. Последняя надежда. Может, директор? Но появляется Тильда, первый, предваряя процессию возбужденных драк и прихлебательниц. Демонстрирует издалека блестящий пруд, красивый, начищенный, не то что у остальных, ржавые железяки. Я могу предвосхитить каждый жест, каждый звук, но спокойнее от этого не становится, вот тильда как обычно вальяжная походка устремляется к раковине делает плавный взмах и едва отцарапывает лицо прошивая висок острой болью разминается она сама так сказала прежде чем объяснить мои радужные перспективы кровь греет щеку теплыми каплями скатывается на пол и причудливыми разводами растекается по белоснежному кафелю картинка меняется Крепко зажмурившись, я не могу понять, почему в душевой поднялась суета, наполненная визгом, паром и горячими брызгами. Приподняв веки, сквозь ресницы вижу пролетающий вентиль, слетевший с резьбы и бьющий тильди под глаз. Раскуроченные невидимым гигантом трубы и краны плюются кипящей жижей, одаривая девиц красными пятнами и ожогами. Тильда хищно озирается в поисках преступника, но здесь только мы. Перепуганная 12-летняя девчонка в мокрой юбке и стайка ее мучительниц. Редко удается досмотреть до финала. Обычно все обрывается с первым ударом прута, но не сегодня. То, что раньше казалось концом проблем, теперь воспринимается как их начало. Просто кошмар, дурной сон. Дыши. Вот так, вдох. Уговаривала я себя, обнимая и поглаживая плечи. Хорошо, что соседки уже убежали на завтрак, и никто не видел моей позорной дрожи. Ей-богу, как маленькая. Даром, что ноги с кровати свешиваются. Склизкое чувство еще держало в плену сердечную мышцу. Но дыхание восстанавливалось. Машинально запустив руку под подушку, я пальцами наткнулась на спасительный кусочек дерева, отполированный до идеальной гладкости. Палочка была на месте, от нее шло успокоительное тепло. Дурацкая привычка хранить именно жезл у головы. И к тому же опасная. Можно коснуться случайно, пробормотать в бреду заклинания и оторвать себе полбашки. Сколько раз Артур меня за это ругал. Но ведь больше упрямится еще поискать. По белому одеялу скакали разноцветные солнечные зайцы. Тусклое питерское утро пробивалось в круглое витражное окно за моей спиной. На нем была изображена привлекательная волшебница в развивающемся голубом платье с длинной черной косой и серебряной короной на голове. Девица стояла, оптимистично улыбаясь и гордо подняв палочку в небо. Мне бы её самоуверенность. Соседки рассказали, что это Аврора Мудрая основательница Санкт-Петербургской академии волшебных искусств. Именно здесь мне предстоит отбывать срок следующие три года. Если, конечно, Артур не придумает более и изощрённого наказания за глупую пробежку по парижскому проулку. Кто-то подумает, что кошмар, приснившийся накануне первого учебного дня, дурное предзнаменование. Но за шесть лет я к нему так привыкла, что он стал признаком обыденности, ошибочным, обманчивым ведь ничего знакомого и родного за дверью спальни меня не ждало, а дурных предзнаменований и без того хватало. Начать хотя бы с того, что три дня назад я была уверена, что сентябрьским утром пройдусь по любимой потаенной улочке Парижа, вдохну чудесный французский воздух и привычным движением открою потертую дубовую дверь Эншантеле, школы благородных манер и изящных колдовских искусств. Но волею судьбы, жестокой иронии и неожиданной инициативы крёстного я оказалась здесь. Наверняка у Санкт-Петербурга бывали и хорошие дни, но в мой приезд город был серым, унылым и плаксиво-пасмурным. Два чемодана стояли у кровати до сих пор не разобранные. Подсознание отказывалось верить в произошедшее. Страшный сон, отголоски которого до сих пор ползали по мне липкой паутинкой, напомнил о других грядущих неприятностях. Сегодня меня ждет кое-что похуже кошмара шестилетней давности. Призрачно-бледная высокомерная физиономия с точёными скулами, будто вырезанные из мрамора ценной породы. И холодные черные глаза глянцевым обсидианом, сверкающие на белом лице. Главное чудовище Академии. Два дня назад, в ночь приезда, я его крепко оскорбила. Не знаю, что на меня нашло. Вспышка ярости, помутнение рассудка, проблеск идиотизма. Обычно я гораздо вежливее, но этот гад с его кривой ухмылкой. В общем, бык на красную тряпку бросается с меньшим энтузиазмом, чем я на того типа. Я не питала иллюзий. Мрачный профессор на первом же уроке возьмет реванш. Развлечется по-крупному. За мой, естественно, счёт. От воспоминаний о сумасшедшем пятничном вечере и последующей ночи меня до сих пор потряхивало. Едва мы прислонились к синей двери в парижском закоулке, как тут же оказались перед другой, знакомые, потертые видавшие виды и десятки поколений волшебников. Спрятаться от преследователей в школе? Дурацкий план. Я бы предпочла перенестись за тысячи километров от Эншантели, лишь бы больше не ощущать на себе этот злобный, проклинающий взгляд. Крёстный будто мысли мои прочитал. А может, и прочитал, не удивлюсь. В следующий час Артур припирался с мадам Буше, пытаясь забрать мои документы и договориться о переправке вещей в Санкт-Петербургскую академию. Ничего не понимая, я молча сидела на стульчике для посетителей и нервно грызла стакан с водой. Я знала, что директрисе крестного не переспорить, но все равно с волнением прислушивалась к ее жалким попыткам. «Артюр Монами! Ей остался год учебы, все наши старания. катуп пардон, под хвост!» — жеманно стонала мадам Буше. Мой опекун включил властную натуру на максимум, пронзал острыми глазами, Задирал орлиный нос с горбинкой, возмущенно тряс короткими седыми вихрами с вкраплениями черного перца. Больше всего мне в Артуре нравился волевой подбородок с импозантной ямочкой. Уверена, в молодости он был неприлично красив. В итоге директриса обмякла под гнётом его обаяния и добровольно сдалась. Спустя час мы оказались уже в другом ректорском кабинете. Вполне уютном, пусть и небольшом. Артур привычно плюхнулся в свое кожаное кресло, стоявшее за красивым дубовым столом. Я заняла стул напротив, предназначавшийся посетителям. Ошалевшим от внезапных приключений взором я начала разглядывать новую обстановку и неожиданно наткнулась глазами на него. В темном углу с уставшим и недовольным видом стоял молодой мужчина, больше похожий на графа Дракулу, чем на человека. Бледность кожи оттенялась чернотой волос, глаз и всего одеяния. Воротник пиджака был поднят вверх, что идеально завершало демонический образ. Во взгляде чувствовалось нечто вроде тошноты. Глаза были холодными и острыми, губы плотно сжаты. Молчание затянулось. Мы ждали кого-то еще, и я позволила себе в наглую рассматривать мрачного незнакомца. Он занимался тем же самым с очевидной неприязнью высверливая в моем теле сквозные отверстия. Среди воспитанниц Иншантеля мужчина считался бы привлекательным. Тонкие, изящные черты лица, ярко выраженные аристократические скулы. Но все портили лёд и высокомерие, сквозившие в каждом жесте и фразе. Нет, как по мне, затаённая злоба красивой быть не может. Ему было лет тридцать или чуть больше. Я подивилась, когда крестный в приветствии обратился к нему профессор. Казалось, чтобы дослужиться до такого звания, нужно заиметь седину в волосах. Хотя в этой петербургской академии, куда намеревался определить меня Артур, все было шиворот на выворот. Минуту спустя к нам присоединился еще один мужчина. Второй преподаватель являлся полной противоположностью первого. Войдя в кабинет, он миролюбиво пожал мне руку и уселся в кресло возле лампы. Освещенное лицо профессора Осфорта источало мудрость и доброту. Всем своим видом он напоминал спокойного и дружелюбного пса, какого-нибудь ретривера, готового довериться любому, кто потреплет за охом. Седина успела тронуть короткие русые волосы, хотя мужчине было значительно меньше сорока. Оба профессора были кураторами двух отделений, «Я могла выбрать любое». «Что, милая, непривычно видеть столько мужчин в одной комнате?» заулыбался крестный. «В Эншантеле преподают только женщины». «Эншантель?» — Возмущенно зашипел демон. «После стольких лет в Институте благородных девиц? Едва ли она вообще способна воспринимать информацию? Профессор Карпов, это не обсуждается». «Девушка будет продолжать обучение в Санкт-Петербургской академии». Крёстный говорил мирно, но начинал заводиться. «Мы собрались здесь, чтобы определить для нее специализацию и отделение». От нескончаемой болтовни, приправленной паникой и беготней, начала болеть голова. Мучительно хотелось опустить ее на подушку и прикрыть глаза хоть на мгновение. «Глядишь, все это окажется сном» и преследователи с переулка, и перепуганное лицо крестного, и растерянная физиономия мадам Буше, провожавшая нас с документами на крыльцо. Если хорошенько подумать, я ей от шести лет в Париже готова была проснуться, лишь бы снова стать обычной двенадцатилетней девчонкой с ленточкой в волосах. «Тогда будь добр, Артур, объясни нам ради всего святого причину этого сумасбродства». Фамильярно заявил тот самый Карпов. Чем этой милой леди не жилось в иншантеле? Надоело крутить реверансы? Варить косметические кремы и завязывать бантики? Злобная мигрень атаковала мозг. Я не разобрала и половины едких слов, брошенных в мой адрес мерзким типом. Мисс Делориан угрожает опасность. И здесь, под нашим наблюдением, она будет достойно защищена. Крестный говорил серьёзно, и в очередной раз за вечер по спине пробежал холодок. Я намеренно определил ее в Эншантель, надеясь, что там она будет в безопасности. Какое-то время план работал, но в нынешних обстоятельствах. Не думал, что они найдут ее так быстро. Что значит «я намеренно определил»? «Анна, моя крестница Андрей». С некоторых пор я являюсь ее магическим опекуном наравне с ее безумной тетушкой. Вздохнул Артур. И это еще одна причина, по которой она останется здесь без обсуждений. Существует слишком много людей, желающих ей навредить. И теперь они знают, где искать. Крестница ректора, как мило! «Полагаю, мисс Де Лориан рассчитывает на особое отношение со стороны преподавателей. Но едва ли я смогу его гарантировать на своем отделении», — резким царапающим слух голосом заявил Карпов. Еще и бровь поднял гад для пущей выразительности. Он выглядел раздраженным и измотанным. «На историю про опасность для моей жизни и ухом не повел». Боюсь, вам придется стараться столько же, сколько остальным. И даже больше, если учесть, что предыдущие шесть лет страдали ерундой. Я не рассчитываю ни на какое особое отношение. И от вас тем более. До обидного тихо и устало возмутилась я. На бурную акцию негодования не было сил. А на ваше отделение не пойду по совсем другой причине». «Горю от нетерпения услышать, по какой именно!» С издевкой пробормотал профессор, облокотившись на шкаф и вынырнув, наконец, из мрака. На шее мужчины виднелся свежий париз, брюки испачкались грязью. Уверенно, пах мрачный профессор ничуть не лучше, чем выглядел. И где он шатался перед тем, как прийти на полуночное совещание? «Потому что вы — высокомерная сволочь, и я вас уже ненавижу!» «Хотя знаю, всего две минуты». Гневно фыркнула, глядя в ледяные черные глаза. Крестный осуждающий покачал головой, и я тут же поняла, как нелепо и по-детски прозвучала моя тирада. Кажется, Карпова она тоже позабавила. Демонические губы скривились в едкой ухмылке. Но сказанного не вернешь. И теперь в его глазах я выглядела инфантильной идиоткой. Приехали. «Я сразу понял, что мы поладим», — недобро усмехнулся профессор, подтвердив мои опасения, и без предупреждения вышел из кабинета. Мои соседки, их было шесть, уже давно встали и спустились к завтраку в трапезный зал. Мы делили комнату на третьем этаже академии. Здесь базировалось второе отделение, его курировал профессор осфорд Понятное дело, на первое, к мерзкому Карпову, я не пошла бы под угрозой расстрела. Без особого энтузиазма я сползла с кровати и натянула с вечера подготовленную форменную белую блузку и серую юбку длиной до пола. В Веншантели одевались также же старомодно и консервативно, и проблем с гардеробом не возникло. Сунув палочку в замаскированный карман, я поплелась в уборную. Плеснув в лицо ледяной водой, уставилась в зеркало. Оттуда на меня сердито и недоверчиво глядели черные, как ночь, глаза. И они были чертовски не рады, что снова придется смотреть на самое неприятное лицо на свете. К счастью, у них было время собраться с духом. Перед гипотетической смертью на первом же занятии полагалось подкрепиться. Настало время предпринять еще одну попытку приструнить длинные волосы. Смолисто черные, густые, но невероятно упрямые, как я сама. Они были и отрадой, и ежедневным наказанием. Часть пряди лежала прямо, часть выгибалась волнами. В итоге волосы путались и раскидывались по спине оформленной копной. Каждое утро я пыталась привести их к единому знаменателю и терпела крах. Думаю, судьба таким образом показывала, как окружающим трудно со мной сладить. Даже крестный, терпеливейший и мудрейший мужчина из всех, кто мне знаком. Постоянно сетовал, что стоило быть покладистей. Я вздохнула и собрала копну в низкий пучок, оставив несколько недлинных прядей обрамлять лицо. Это придало мне ангельский кроткий вид, не имеющий ничего общего с действительностью. Стресс последних дней дала себе знать. Кожа сегодня выглядела неоправданно бледной. Загар ко мне не клеился, но здоровый румянец выплывал постоянно. Я вообще мастер краснеть по любому поводу. И если вдруг освою искусство скрывать стеснение, то вся остальная магия будет по плечу». До сих пор, глядя в зеркало, думала, неприемное ли я дитя. У матери были светло-карие глаза, почти медовые, у отца серые. Но своевольные отцовские норов и чувственные мамины губы, доставшиеся в наследство, мягко намекали, что не стоит искать себя в списке царских отпрысков похищенных в младенчестве. Не слишком бодрой походкой я побрела на завтрак. В парадном коридоре путь преградила чья-то наглая спина, обтянутая отнюдь недешевой материей. «Осторожнее, пигалица!» Сквозь зубы прошипел мешающий мне парень. «Ай, ты что творишь?» Тонкокосная белая рука стальным наручником сжала запястье. Ее владелец стоял, задумчиво обратившись к окну, и казалось, даже не заметил, что схватил проходившую мимо девицу. Бормотал он явно не извинение. Здесь у каждого имеется секрет. По большей части ерунда. Тихо затараторил юноша с вихрем соломенных волос на голове. Но кто-то хранит опасную тайну. Столь тяжелую и страшную, что почти неподъемную для одного. Она способна тебя убить ее вес тяготит хозяина сводит с ума заставляет расплескивать силу тянет к тебе оцепенев отсказанного, я даже позабыла о запястье угодившем в капкан из жестких пальцев шуточки у тебя парень меня не слышал или старательно делал вид только все бормотал и бормотал разберись со всеми тайнами вокруг поняла найди правильную то что касается тебя Только тогда ты сможешь выбраться из западни. Судьба на твоей стороне, но порой и этого мало. Выбраться? Выжить. Белые пальцы разжались, и рука юноши безвольно упала, стукнув того по бедру. Но он, казалось, и этого не заметил. Потоком нахлынувших второкурсников меня отнесло в противоположный конец коридора, а юношу у окна смыла встречная волна. Не успела я подумать, что первый день не задался, давайте сразу второй, как среди сотни учеников безошибочно определила хозяйку рыжей шевелюры в десятке метров от меня. Дженни Абрамс, светлое пятно в удручающем мраке сегодняшнего утра. Джен было 17, она училась на пятом курсе. Хрупкая мальчишеская фигурка играла с девушкой злую шутку. Издали юная мисс Абрамс казалась угловатой третьей курсницей. Её длинные медные волосы в солнечных лучах отливали позолотой, чем вызывали зависть потомственных ювелиров. Темные изумрудные глаза довершали драгоценный облик. Бледная личико без веснушек, острый носик и дерзкая непокорная улыбка. Такой я ее и запомнила. Летом мы обе проводили каникулы у общей знакомой, Элизабет Мэй. И там умудрились дружиться. И уж точно не ожидали встретиться в академии. Из дома Лисы и ее жениха я прямиком отправилась в Париж постигать изящные, но, по мнению злобного профессора, бесполезные колдовские искусства. «Ну что, ты определилась со специализациями и факультативами?» Без приветствия, с фирменной прямолинейностью спросила Джен, едва меня заметив. «Взяла лекарское дело и правопорядок?» Виновато улыбнувшись, призналась я подруге. Рыжая бестия закатила глаза. Весь вчерашний день она уговаривала меня пойти на волшебные исследования и преподавание магии, от греха подальше. «Ты уже смертница, знаешь об этом?» Мрачно рассмеялась девушка. Видела свой лист предметов. С горестным вздохом помахала перед ней бледно-желтой картонкой, украшенной гербовой печатью. «И сколько из них ведет демон?» «Три», — уставив глаза в тарелку, прошептала я. Дженни закашлялась, чуть не подавившись омлетом. «Ладно, буду навещать тебя в психбольнице, куда ты без сомнения загремишь уже через неделю», — зловеще пошутила юная мисса Абрамс. «Кстати, начался учебный год, и теперь твое место там». Подруга кивнула на стол у противоположной стены, за которым разместились старшекурсники. С одной его стороны обнаружилось шесть знакомых мордашек, еще недавно заспанных и помятых, а теперь фантастически ухоженных. Мои соседки давно научились приводить себя в порядок парой движений именного жезла. Я тоже умела, и получше многих. Шесть лет в иншантеле — не шутки, но предпочитала умываться и прихорашиваться по старинке. Другой конец стола с шумным гомоном облюбовали юноши. Завершив завтрак, они не торопились покидать компанию дам, отпуская едкие шуточки и вгоняющие в краску комментарии. Не избалованная мужским обществом, в Эншантеле учились только девицы, я заинтересованно изучала щуплые спины молодых магов. Одна, впрочем, была не такой уж и щуплой. Широкая, в натянутой до треска белой рубашке. К ней прилагались крепкая шея и густой ёжик черных волос. Повадки у парня были странные. Какие-то зверинные, нечеловеческие. Вот он тянется за чайником. Но нет, скорее вальяжно крадется. Обернувшись, опускает ресницы и кидает в зал вежливую улыбку. Или щурится, как дикий кот на солнце, окидывая взором свой прайд. «Что за парень? Тот в белой рубашке?» Равнодушно спросила я у Джен, стараясь не выдать волнения. «Энди Макферсон, ты на первый урок не опоздаешь?» «О, Господи!» Подскочив со стула ужаленным вепрем, я рванула к выходу из трапезного зала и взлетела по лестнице на третий этаж. Для первого занятия требовалась защитная экипировка, точнее, верхняя одежда. Ей полагалось спасти меня от холода. На большее рассчитывать не приходилось. Я остановилась в паре метров от своей спальни. Кто-то окликнул еле различимым шепотом. Обладателя тихого голоска не узнала. Вдалеке у лестницы, скрытая напускным туманом, неразборчиво маячила фигура невысокого юноша с головой, окутанной огнем. Что-то вспыхнуло в его руках, но рассмотреть не успела. Колючий ледяной вихрь пихнул меня в спину и отнес к стене. Больно ударившись ухом о каменную преграду, я резко обернулась и собралась наброситься на обидчика, но очередная ударная волна, на сей силовым полем оттеснила обратно к стене. Источающие языки пламени сфера пронеслась по коридору и скрылась за углом, едва не опалив ресницы. Если бы я осталась стоять по центру, по степени прожарки уже напоминала бы курицу-гриль. Но кое-кто спокойно перенес визит шаровой молнии. Посреди коридора с довольной физиономией висело привидение. Забыл, что люди не умеют просачиваться сквозь стены. Ухмылялась прозрачная рожа, растянув улыбку от одного голубоватого уха до другого. Роджер Уортингтон, ваш сегодняшний рыцарь, мадемуазель. С этими словами прозрачная рожа погасила ухмылку, и призрак отвесил мне глубокий поклон в духе высшего света. Это было полноценное привидение, с ногами, руками и даже намеком на брюки и рубаху, распахнутую на груди. С какого века вылез местный Каспер, непонятно. Но знакомые мне мужчины давно отказались от кружевных манжет и жабо. «Ничего себе шуточки!» — крикнула я в конец коридора, из которого вылетел горящий шар. Сейчас площадка пустовала, фигура растворилась вместе с туманом. «Крепкая сфера была, прожарила бы хорошо, ладно бы не до костей». Кто-то из старших курсов расстарался. Или случайный выброс, с огнетворцами такое бывает. Или ты кому-то здесь уже подпортила жизнь, новенькая. Ого, Анна, вы не видели, кто запустил огненную штуковину? Прозрачный спаситель помотал мерцающей головой. Я был этажом выше, почувствовал выброс энергии и провалился поглядеть. Кто со спичками балует? но из-за пламени только фигуру рассмотрел. «Спасибо за спасение, господин Вортингтон», — пробормотала я, потирая ушибленное ухо. «Надеюсь, случайность. Я пока только одного человека успела оскорбить. Но он избрал бы другой способ мщения, долгий и мучительный». В конце коридора почудилось движение. «Вернулся извиниться?» Рыжий всполох в темноте намекнул, что «нет». И для пущей убедительности разросся метровой алой волной и полетел прицельно в меня. Зажмурившись, уж не для того лишь, чтобы сберечь глаза, я приготовилась к худшему. Живое пламя. Именно так поступали с ведьмами в давние времена. С дестинками, если точнее. Но вместо огненного марева я погрузилась в ледяное желе. Жара не было, но поток чужой силы, Яростный, мощный, скользящий по мышцам. Попытался сбить с ног. В конце концов ему это удалось, и я полетела на пол в обнимку с призраком, живым щитом, вставшим на пути пламенной струи. Хотя нет, не живым. Гулкий топот на лестнице схлестнулся с чужими голосами и прочими звуками. Злоумышленник растворился в толпе голдящих учеников где-то на нижних этажах. Роджер приземлился сверху и, опираясь на вытянутые руки, сипло пробормотал. «Тебе не кажется, Анна, что наши отношения развиваются слишком стремительно?» А затем исполнил мою давнюю мечту и провалился сквозь землю. Точнее, сквозь пол с холодным щекотанием, просочившись через меня и выйдя где-то на нижнем этаже. Но через секунду вернулся и с обеспокоенным видом завис над лицом случайность, говоришь». Роджер сосредоточенно запыхтел, и я с опозданием догадалась, что передо мной не взрослый джентльмен, а ровесник. Скривив прозрачные губы в озорной ухмылке, он галантным жестом подал мне руку, за которую я при всем желании не смогла бы ухватиться. «Почему щит не выставила?» — проворчал спаситель, пока я поднималась, путаясь в юбке. «От нее несло гарью, но подпалин я не нашла» может обойдется стиркой не умею выдохнуло неловкое признание в эншантеле учили только одноразовым от них мало толку при такой огневой мощи прорвутся сразу да и растерялась за годы обучения в париже я утвердилась в мысли что там намеренно воспитывали беззащитных леди им предстояло стать чьими то идеальными вышкаленными женами а обеспечение безопасности входило в обязанности мужей. «Роджер, меня правда могли убить? Вот так нелепо в первый день занятий?» Выглядело страшно и эффектно. Но вдруг на то и был расчет. Истинная мощное заклятия могла быть небольшой. Мне трудно определить силу выброса без тела. А у тебя только юбка подкоптилась. Скорее всего, пугнуть хотели. Даже третья выставила бы щит. Выдвинул версию Роджер и успокоительно потрепал холодной лапой мои волосы, из-за чего они встали дыбом, а шея пошла мурашками. «Кто ж знал, что ты такая растяпа?» «Пихнуть бы его хорошенько. Да что с ним сделается, с бестелесным?» «Тебе надо рассказать ректору о случившемся. Пойдем, провожу». «Успеется. У меня через 15 минут занятие в третьей оранжерее. И если опоздаю, до вечера точно не доживу. Вспомнив о первом уроке, я тут же забыла об чьей-то пламенной любви и понеслась в спальню за осенним плащом. На улице задувал ветер. Крёстному я решила пока не говорить о покушении. Если не на жизнь, то на психику уж точно. Артура без того параной, каких мало, запрет в четырёх стенах и замок амбарный навесит интересно здесь всех десяток так встречают кто то в академии явно помнит дикие времена когда чернокровых сжигали на кострах не перепуганные люди не рыцари крестоносцы ни священнослужители а их же первокровные коллеги маги